Глава 4. Весь полк зарубили на фильм. Замполит полка Алексеев чем-то недоволен. То ли рота МТО не прошла строевым мимо него, то ли мазута пела плохо, то ли кто-то курил в строю. А может, просто баба ему не дала. Неважно. Сеанса не будет сегодня. Алексеев стоит возле лестницы у клуба. и придираются к каждой подходящей роте. Один из самых ненавидимых нами шакалов части. Огромная пузо, высоченная тулья-фуражки, брюки мешком и глумливая морда облаченного властью пропойца. В руке неизменный кистевой спандер за что в штабе его кличут «жим-жимом». Замполит сегодня трезв и не в духе. Взмахом руки разворачивает очередную роту на плац перед учебной казармой и объявляет час строевой. С песнями. Народ матерится и плюется. Вечер душный, в воздухе полно машкары Лезет в глаза и рот. Фильм смотрели раз десять уже. Белое солнце пустыни. А все равно жаль. Хороший фильм, мне нравится. У Гитлера я знаю в кармане резинка Венгерка. бить по ушам засыпающих бойцов. Любит он ходить на фильмы. Ох, как любит. Наш взвод тоже попадает под раздачу. За грязную подшиву у укола и нечищенные сапоги у Нади. Как разглядел-то в сумерках. Взвод разворачивают и отправляют в казарму приводить внешний вид в порядок. «Ну, бля, пиздец тебе, воин!» шипит идущий сзади Нади Гитлер. Раздаются характерные глухие удары. Надя получает несколько раз сапогом по икрам и едва не летит носом вперед. «Ты охуел?» — нервно оглядывается сержант колбаса. лёша на платце!» Проходим мимо марширующих мандавох и мазуты. «Обля, коней сразу в стойло!» — машут нам руками из строя. «И здесь шарятся на халяву, а нам плац топтать Конских фамилий во взводе не осталось ни одной, но кличка прилипла намертво, со старых времен еще. «Иго-го, бля!» — кричат наши духи боевой клич взвода. «Иго-го! Взвод охраны, иго Колбаса приказывает херачить строевым, что все и выполняют с азартом. Есть что показать. Строевая у взвода лучшая в полку. Лицо части как-никак. До кремлевских нам еще далеко? но год почти ежедневной строевой даром не проходит. Замполит, его толстая туша маячит на другом конце плаца, показывает на нас и что-то кричит. Может, в пример ставит? Или развернуться требует, чтобы доебаться за игуго. «Не видим и съебываем», — командует сержант. Сбегаем по лестнице мимо спортгородка, строимся, закуриваем и уже не спеша идем в казарму. Позади ревут про солдаты и выходной марширующие роты. Долетают команды «Твои плечо! Ред! Ага! Марш!» «Надя, как придем, беги сразу, вешайся», — говорит укол. «Мало того, что в грязных сапогах лазишь, так у тебя еще и дедушка не подшит». Надя получает кулаком в спину от укола и тут же подзатыльник от кицы. Кепка слетает с головы бойца. Он пытается ее поднять и тут же огребает пинок от сержанта. «Куда нахуй из строя?» Проходим метров двадцать. «Взвод, стой!» Колбаса подходит к Нади вплотную. «Рядовой Надеждин!» «Я!» «Головка, отхуя! Где ваш головной убор?» Надя дергает головой куда-то в сторону. «Там... упала... упал...» Взвод гогочит. «Упаааал...» изображает сержант удивление и оглядывается по сторонам. «Ну, ладно». «Никого». «Густые сумерки». «Не ветерочка». «Небо на западе светло светлолиловое, как манная каша с вареньем. На его фоне чернеет высокая труба котельной. Смотрю на нее и вспоминаю вдруг свою первую ночь в части, когда нас вели этой же дорогой в баню». Так отчетливо, что встряхиваю головой. Забыть. Забыть, как сон дурной. «Рядовой Надеждин! Вспышка с тылу!» Надя бросается на асфальт. Колбаса отправляет его за кепкой. Ползком. Все, кроме духов и шнурков, разбредаемся по обочинам. Снова закуриваем и яростно отмахиваемся от комаров. Дым почему-то комаров не пугает. Надя, извиваясь всем телом, подползает к своей кепке. Колбаса опережает и пинком отбрасывает ее в сторону. Стоящий невдалеке кувшин кривится. Что, подхожу к нему. За друга обидно. Но заступись. Кувшин молчит. Кстати, воин, мне скучно и хочется разговора. Ты когда стихи про Москву выучишь? Я книжку взял уже в библиотеке. Только это не Лермонтов про Москву писал, Пушкин. А задача насмотрю на него. Бля, ведь точно Пушкин. Евгений Онегин, главу не помню. Пиздец, приехали. Еще год и школьную программу забуду. Ты записки из «Мертвого дома» читал когда-нибудь? Федора Михайловича? Нет, нехотя отвечает Кувшин. Вижу, что разговор ему в тягость. Кувшин наблюдает за ползающим туда-сюда другом. Странно, но они, крепкие дерзкие сжаты как пружина Кувшинкина, сломленный, опускающийся все ниже Надеждин, друзья. Остальные из их призыва от Нади отвернулись давно и при случае чморят не хуже нас. Кувшинкин же, по непонятной мне причине, единственный, кто называет его по имени и, как может, помогает. Осенники играют кепкой в футбол. Надя ползает туда-сюда, временами пытаясь встать на карачки. Едва он приподнимается, получает пинок и падает. Похож на полураздавленную гусеницу. Еще немного ползания, и от формы одни лохмотья останутся. Новый ему взять негде, подменку тоже никто не даст. Завтрашний утренний осмотр будет не самым счастливым в его жизни. Почему Кувшин дружит с ним? Что он нашел в нем, не понимаю. А зря не читал. Ты бы вот лучше в Москву не хипорей гонять ездил, а в библиотеку. Хочу рассказать кувшину о плацмайоре из записок, любители запрещать и наказывать, как тот лишал арестантов театра и как маялись они потом в бараках. Удивляюсь, что помню какие-то книги еще. Наверное, просто тема близкая. Но вместо этого дергаю кувшина за ремень и тыкаю кулаком ему в живот. «Не рано ослабил, а, военный? Встал смирно, сука!» «Колбаса шухер шакалы», — негромко говорит кто-то из шнурков. Из казармы первой роты выходит пара офицеров. «Быстро строимся». Надя, взмокший и тяжело дышащий, получает, наконец, свою кепку. «Ты больше не теряй имущество, воин!» — усмехается кица. «Вдруг ряд с башкой бью Приходим в казарму. Надю сразу тащат в умывальник, выставив одного из бойцов у двери. «Бля, буду повеситься, он скоро», — говорю к кице. пожимает массивными плечами. Шаримся по казарме в поисках занятия. Народу мало, время раннее. Скука. Муторная, беспросветная. Стоп. Внимание привлекают не то удары в гонг, не то по наковальне. Кто-то что-то робит в бытовке. Заходим. Ну, конечно. На табурете с зубилом и молотком в руках восседает Вася свищ. На другом табурете перед ним лежит массивная дверная петля. Вася приставляет к ней зубило и со всей дури лупит молотком. Звон и грохот стоят страшный, до да дрожи стекол. Табурет подпрыгивает, но Вася удерживает его ногой. Ты охуел, что ли, с совсем, Вася? Интересуемся мы. Вася по обыкновению улыбается. «Питковка изробить хочу», — поясняет он. «И дирочки уже готовые, три штуки». Табурет, служащий Васе верстаком, изуродован глубокими вмятинами. Вася упорно молотит и не сдается. Мы с интересом наблюдаем. «А обычные тебе не катят, да?» — спрашиваю Васю в перерыве между процессом. Ты уж сразу коньки себе прикрепи тогда. До дембеля не сносятся. Вася степенно усмехается и продолжает свое занятие. Не выдержав грохота, выходим с из бытовки. Пытаюсь закрыть поплотнее дверь, но что-то мешает. Смотрю под ноги. Одна из половиц паркета приподнялась под сапогом и не дает до конца закрыться. Дверь тяжелая, обитая жестью по краю. «Постой, не уходи», — говорю кице, и еще раз проверяю дверь. Наступаю на половицу и притягиваю дверь. Ее клинит в сантиметрах пяти от косяка. «Зови кого-нибудь из духов», — подмигиваю кице. «Бойцы!» — ожившись, кричит кица в сторону спального помещения. «Бойцы, еб вашу мать, бегом сюда!» Прибегают новый тракторы кувшин. «Ты, — говорю кувшину, — съебал стих учить». После отбоя расскажешь. Кувшин уходит нарочито медленно. «Речь, воин!» — ору ему вслед. «Теперь вы, обращаюсь к трактору и новому. Нужен доброволец». Бойцы переглядываются. что делать?» — уныло спрашивает трактор. «Вот ты и будешь. Сейчас узнаешь. Новый улетел, порядок наводить». Трактор остается один перед нами. «Короче, слухай, судой». Мы вот с товарищем Ефрейтором поспорили, что будет, если пальцы в дверь эту попадут. Вот он, кица тычет в меня пальцем, думает, что отрубит нахуй, а по-моему, тельки кости сломает. И нам надо установить, кто из нас прав. Подыгрываю кица и киваю на косяк. Клади пальцы. Трактор растерянно смотрит на нас. Ребят, ну не надо. Губы его на глазах сереют. Ну, пожалуйста. Скидцы и такие номера не проходят. «Какие мы тебе нахуй, ребята!» Толстый хохол ловко бьет трактора в голень. «Суй руку, сука!» Трактор в отчаянии смотрит на меня. Наверное, после случая с сахаром вообразил своим другом. «Че ты вылупился, как собака срущая?» Я спрашиваю бойца. «Делай, что говорят!» На лице трактора полное смятение. «За нашими спинами начинает собираться публика, из тех немногих, кто не на плацу, а в казарме». Вася Свич, наконец отдолбив от петли плоскую пластину, с увлечением разглядывает ее, не обращая на происходящее внимание. «Ты у меня повешаешься сегодня ночью, уебок!» угрожающе тянет Китса. «Остань и растоби, говорю!» Трактор делает шаг к двери, зажмуривается, Закусывает губу и кладет пальцы на край косяка. Кица распахивает дверь пошире. Незаметно наступаю на половицу. «Глазки-то открой, а то уснешь!» — усмехается кица. Едва трактор открывает глаза, кица со всей силы захлопывает дверь. Трактор отдергивает руку. Дверь ударяется о половицу и распахивается заново. «Блядь, ну ты и мудак!» — говорю трактору. Причем дважды. Фокус испортила тарас и руки суешь, куда не попадя два. А башку бы сказали сунуть-сунул? Съеби пока цел. Китса тоже расстроен. Трактор убегает в спальное помещение. Вася Свич смотрит на нас, стучит себя по лбу пальцем и достает откуда-то напильник без ручки. Прижимает пластину к краю табурета и начинает обтачивать. — Пошли, кица, покурим, — говорю товарищу, морщась от звука напильника. — Фокус не удался. — Вы бля звери, — говорит нам сержант из Мондовох Стёпа. — А если бы он руку не убрал? — Солдат, ребёнка не обидит, — угощаю Стёпу сигаретой. — Гляди. Показываю, как приподнять половицу. Стёпа качает головой. — Долбоёбы! В умывальнике на подоконнике сидят наши осенники. Колбаса, укол и гунько. Достаем сигареты. Закуриваем. В распахнутое окно вливается душный сизый вечер. Год уже с лишним я смотрю в это окно. Еще почти столько же. Нади не видать. Где он, спрашиваю их? Укол усмехается. Где и положено. 20 очек только от меня лично. «Заебется сдавать!» Захожу в сортир. Кица остается с осенниками. Дверцы кабинок распахнуты. В дальний у окна слышно копошение и знакомый, такой знакомый звук кирпичного бруска. Подхожу и вижу согнутую спину Нади. От звука шагов тот вздрагивает и оборачивается. Лицо его заплаканное, нос распух. Правое плечо и часть спины темные, будто мокрые. «Давай-давай, хуярь!» — киваю ему. «Это самое важное очко. Дембельское. Время придет, сам в него срать будешь». Молчу немного и добавляю, если доживешь, конечно. Надя, сжимая обломок кирпича, утыкается лицом в руку. Только сейчас до меня доходит, что за темные пятна на его форме. Кто-то из осенников просто поссал на него. Не сидеть Наде на почетном очке никогда. Судьба у него теперь другая. Лучше бы замполит нас пустил на фильм. Хотя все равно. Рано или поздно. Не плачь, Надя. Москва слезам не верит. Выбрасываю бычок в очко, которое он чистит. На секунду становится неуютно в душе. Понимаю, что лишь пытаюсь выдать себя за сурового черпака. Мне жаль. Настолько жаль этого опустившегося бойца, что опять ловлю себя на желании избить его прямо тут. Сильно избить, не думая о последствиях. Надя, встань. Хорош реветь, я сказал. Как тебя зовут по-нормальному? Виктор. шмыгает носом боец поднимается. Грязный, мокрый. В руке темно-оранжевый кусок кирпича. Кирпич хуевый у тебя. Таким до утра тереть будешь. Спроси у мандавок со своего призыва, может, у кого мягкий есть. Красный такой. Я в свое время под тумбочкой ныкал, чтоб был всегда. В сортир заглядывает кица. «Пишлы чай пить, что ты тут?» «Сейчас иду, погодь». Кица уходит. Короче, Витя, я тебя пальцем не трону, обещаю. Но и заступаться не буду. Сам должен. Делай, как хочешь, но или ты не засышь и заставишь себя уважать, или... Никто и ничем не поможет тебе уже, ты меня понял? Надя часто моргает, готовый расплакаться вновь. А как? Сипло выдавливает и вновь начинает всхлипывать. Вот сука. пожимаю плечами. «Да как сможешь. Только не вздумай стреляться или вешаться. Ты что, пиздюлей на гражданке не получал никогда? Что ты прогибаешься под них?» — киваю на стенку. «Вытерпи несколько раз. Докажи себя». Китса вновь засовывает в дверной проем свою круглую рожу. что тут у вас?» «Полит информация. Иду, иду». Выходим из умывальника и обнаруживаем, что шутка наша пришлась мандавохам по душе. Какой-то несчастный душок жалобно трясет головой возле двери бутовки. «Сыр руку я тебе сказал!» — орёт и замахивается на него Степа. «Ты че, бля? Старого в хуй не ставишь?» «Ставлю», — испуганно отвечает дух. Под общий смех стёпа выкатывает глаза. «Ах ты, сучара! Ты меня? В хуй?» «Ставишь? Ну, пиздец тебе! Суй руку!» Хлоп! Ударяется дверь о препятствии. Дух стоит ни жив, ни мертв. «Ты хуль руку не убрал!» — орёт на него Степа. «Сломать хотел? В больничку, сука, закосить хотел? Служба не нравится? А лося, блядь!» Боец вскидывает колбу руки и получает лося. «Хе-хе-хе!» — улыбается Степа. Съебал. Стой. Из своих позови сюда кого. Хы, бля, прикольно. Схождение по плацу возвращается рота связи. То потрагунь вопли мат. Обычный вечер. Все матерят Замполита. Дембель, дембель, давайте, заебала, не могу, орёт кто-то из тошноуго выхода. Вешайся, кричат ему с другого конца. Быстрая вечерняя поверка. Наряды на завтра и отбой. Ответственный Ильи Теха из новых только что с мажайки читает книжку в канцелярии, а через полчаса и вовсе сваливает из казармы. Начинается обычная ночь. Бойцов поднимают и рассылают по поручениям. Кого на шухер, кого в столовку за хавчиком, кого в помощь дневальным. Некоторых тренируют подъем отбоем на время. Бойцы суетятся, налитая друг на друга. скидывают одежду и прыгают в койки. Тут же подскакивают и, путаясь в рукавах и брючинах, одеваются. Не знаю, нахер нужен скоростной отбой. Подъем еще куда ни шло, но вот зачем на время раздеваться, непонятно. Странно, когда отбивали меня самого полгода назад еще, таких мыслей не возникало. Раздается кряхтение. Человек 10 провинившихся стоят на взлетке в полуприседе, держа перед собой в вытянутых руках табуреты. У некоторых особо залетевших на табуретах лежит по несколько подушек. За малейшее движение рук вниз бойцы получают в фанеру. На соседней со мной койке лежит Кувшинкин. Глаза его закрыты, но лицо напряжено. Видно даже в полутьме дежурного освещения. «Кувшин!» — толкаю его в плечо. «Как там стихи про Москву? Выучил?» Боец открывает глаза. Времени ведь нету совсем. Я дневального попросил разбудить перед сном подшиться. Утром выучу все. Бля, ты лентяй! Лежу и думаю, чем заняться. Сна не в одном глазу. «Улиточки, улиточки ползут!» кричит кто-то из роты связи. Все оживляются, суют ноги в тапочки, подхватывая ремни, бегут на взлетку. Одна из любимых забав мандавох. По взлётке в одних трусах ползут бойцы. Не просто так, а на время. За минуту надо доползти до конца казармы. Никто и никогда не укладывался в норматив, насколько помню. Нархов, самая быстрая улиточка прошлого лета, подбодряет нынешних хлёсткими ударами ремня. При этом делает страшное лицо и шипит «Реща, суки, ползём!» Улиточки стараются изо всех сил. То с одной, то с другой стороны ползущих охаживают ремнями для ускорения. Обращаюсь к лежащему рядом кувшину. «Подъем, военный!» Кувшин вскакивает. «Бери подушку и беги в атаку!» На кого, недоумевает боец? «Бля на улиточек! Пизди их подушкой и кричи позади Москва! Чтоб ни одна не проползла через территорию взвода всосал!» Кувшин берет подушку и крутит ее в руках. «Мне же мандавохи пизды дадут!» «Ну ты выбираешь! Или они тебе дадут, или мы!» Подает голос со своей койки Паша Секс. Кувшин отправляется на битву. В казарме вопли и свист. Игра Мондавохам нравится. В кувшины летят подушки, некоторые попадают в нас. Бросаем их в ответ. Откуда-то прилетает сапог, ударяется о спинку моей койки. Хватаю оба кирзача кувшины и один за другим швыряю в сторону Мондавоха. Главное, чтобы не прислали в ответ табуретку. Прибежавший от выхода дух обрывает веселье. Шухер. Все разбегаются по койкам. Приходит помдеж, о чем-то разговаривает с дежурным по роте. Слышно, как спрашивает, где ответственный. Ходит какое-то время по рядам, посвечивая фонариком. Заглядывает в ленинскую и сушилку. Наконец уходит. «Съебал!» — вполголоса полголоса кричит Дневальный. Одеяло на койках шевелятся. Снова поднимается народ. Но азарт уже прошел. Играть больше неохота. Все расползаются по делам. Смотреть телевизор, курить в умывальнике, разрисовывать альбомы и заваривать чай. «Кувшин молодец! Погиб, но врагу не сдался!» — говорю притихшему на соседней койке бойцу. «Надо поощрить человека за храбрость», — говорит укол. «Кувшин, 45 секунд отпуска!» Кувшин вскакивает, который раз уже за сегодня, и начинает прыгать на одной ноге, щелкая себя большим пальцем под челюстью. Другой рукой он изображает дрочку. «Все верно. Нехитрый набор солдатских радостей. Танцы, ебли и бухло. Одновременно, чтобы уложиться в отведенное время». Это и вправду смешно, когда со стороны смотришь. Развлечения. Лучше бы нас на фильм пустили. Всё, спать, бля. Спать.